Рассудив, что раз все происходило по прямому указанию учителя и в его присутствии, то и отвечать за последствия должен он, а не я. Я же не мог противиться воздействию непреодолимой силы в виде солнцени Джубона. Старший всегда прав, ведь так? А раз так, то я похмел должен быть автоматом разрешен. Старший пить приказал. Ядыш кондебал до кафе, испытав по дороге все те замечательные, в кавычках, ощущения,